Глава 10. Звонок Эксла. Майк Клинк. Мы уже практически добили пластинку, как вдруг позвонил Эксел. Оставалось записать парочку соло и несколько вокальных дорожек. Не то чтобы я уехал на следующий день, был переходный период. Но я собирался продюсировать пластинку Guns N' Roses Use Your Illusion. И никто не сомневался, что альбом станет настоящей сенсацией. Дэйв Мастейн. Я ошивался за студией Рамба, когда Клинк подъехал на заднюю парковку, где мы выгружали оборудование, и ошарашил нас новостью о том, что ему позвонил Эксел, и скоро Майк будет вынужден нас покинуть. «Дэвид Эллифсон. Мы все уже давно записывали Rust in Peace, как вдруг Эксел внезапно выдал «Я готов, давай работать». И вот тогда Майк забил на Rust in Peace и свинтил. Майк Клинк. Они хотели кого-нибудь пригласить и врубить ему треки. Сводить пластинку пригласили Дэва Джордана. Мне нравится его работа. Я послушал первый альбом «Джейнс Эдикшн» и подумал, каким бы крутым я ни стал, до него мне все равно не дорасти. Вот так мне понравилась пластинка. Я подумал, Дэйв Джордан идеально бы подошел для того, чтобы закончить альбом Мегадес. Он провел в студии два с половиной дня, сидел на стуле, пытался познакомиться с группой, но с Дэвом не срослось. «По нескольким причинам. Мика Джорайен. Пластинку должен был продюсировать Дэйв Джордан. Он продержался около четырех дней. Мастейн подошел ко мне и сказал, что Дэйвов слишком много. Дэйв Мастейн. У каждого из нас свои воспоминания о том, сколько продержался Джордан. Его наняли на проект, и он был в студии, наверное, минут пятнадцать, прежде чем я его уволил. Я вошел в комнату с микшерным пультом, и там сидели Клинк с Джорданом. Они собирались вместе работать над пластинкой». Это было бы бесподобно, но я вошел к ним в комнату, и там сидел Джордан, курил сигареты, ел сосиску с соусом чили, и в студии воняло, как в баре. Сам я не курю, и мне не понравилось, как Джордан начал проект, придя в комнату с микшерным пультом и взял на себя контроль. Я сказал, да ну нахер, я не собираюсь это терпеть. Я сказал, дверь вон там. И он вышел. Больше я его не видел, а жаль, потому что он классный и очень талантливый продюсер. Майк Клинк Мы искали того, кто мог бы свести альбом, и пригласили Дэйва Джордана. Но его поведение и характер ребят не устроили. Я привел Мика Джо Райана, чтобы он мне помогал. Я работал с ним на нескольких альбомах и знал, что на него можно рассчитывать. Он не был продюсером, но умел доделать за другими. Честно говоря, там и доделывать-то было почти нечего. Поэтому он идеально подошел на эту роль. Мы провели несколько месяцев вместе, работая над другими пластинками, поэтому я сразу же обратился к нему за помощью. Мика Джо Райн. Они мне фактически швырнули песни, как собаки кость. Никого, кроме меня, там не было. Майк Линк нарулил Марти Фридману звук, а закончить процесс должен был я. Я записал все гитары для Марти и Дэва, а потом вокалы и бэк вокал Дэвид Элифсон. Майк долго говорил Дэву, что нам нужна еще одна песня для пластинки. Он включил ему две песни, которые придумали мы с Ником. По какой-то причине Дэйву понравилось, что я сделал с басовой партией, и он написал текст к песне, которая стала «Дон Петрол». «Я считал это прикольно, что баллада на Rust in Peace придумана на басу. В тот момент мы с Дэйвом не знали, как быть друзьями, не знали, как найти общий язык, мы оба были в завязке, поэтому все могло быть еще хуже, чем когда мы долбили, потому что раньше мы всегда могли притереться. А теперь, когда мы были в завязке, как себя вести? Что делать с чувствами? Не молчать? А если я скажу, не станет ли еще хуже? Вероятно, я чуть больше фильтрую базар. Дэйв не такой». Мы с ним начали спорить по поводу «Дон Пэтрол». Мне всегда было интересно, а что, если он поместил «Дон Пэтрол» на пластинку только из-за дружбы со мной? Не знаю. Я считаю, это правильный выбор и классная песня. «Мека Джарайн». Когда Дэйв Джордан уехал, а Мастейн с Клинком ушли, остались только мы с Марти. Мы дублировали партии, и я эти песни совершенно не знал. Да и металл не слушал. Но сам был гитаристом, а гитары есть гитары. У них шесть струн, и нужно зажать определенные аккорды. В гитарах я разбирался». Я считал, что мне по силам продублировать дорожки, но это было безумие. Меня фактически бросили на амбразуру и сказали «Вот материал, сделай как можно лучше». Никто мне не помогал. Пришлось довериться интуиции. Марти Фридман. Я записал соло для песни «Холли Уорс». Клинк был в тот день в студии, и ему понравилось. Мне жутко не понравилось, но кто я такой, чтобы спорить с Майком? Меня это беспокоило. Я позвонил Дэйву Джуниору и Клинку. И всем соло нравилось. Я был единственным, кому оно не зашло. Но я достал всех настолько, что мне разрешили подправить. Я подправил, и тот вариант оставили, поэтому я, наконец, остался доволен результатом. Я работал и с менее скрупулезными продюсерами, и не нравится мне может многое. Проблемы со строем, фразировка, не хочется оставлять это потомкам. Всегда умнее послушать продюсера, чем быть тупым гитаристом. Все зависит от значимости продюсера, студийной сессии и моей роли в определенном сценарии. Но на тот момент я осмелел и уламывал продюсера разрешить подправить соло. Я рад, что он согласился, и мы оставили именно второй вариант. Мика Джерайен. От Майка не было ничего слышно, он был по горло занят с Guns Розес». Несмотря на то, что я его не видел, не слышал, он все равно поддерживал. Оплачивал мою работу, и мы продолжали запись. Дэйв Мастейн. Не хочу обидеть Майка, он классный парень и замечательный продюсер, но во время записи он решил поиграть в взрослого дядю». «Просто взял и свалил. В середине проекта. Если вдаваться в подробности, довольно быстро понимаю, что ни один человек не чувствовал ответственность. Одни вкладываются больше других, но как бы мне не хотелось сказать, что все сделал я сам, все же работали мы коллективно. Мика Джарайн. Майк позвонил и сказал, что сводить пластинку будет Макс Норман. И мне надо прислать Максу пленку в студию «Грей Рум», где я был ассистентом, поэтому очень хорошо знал это место». Макс, разумеется, был британским продюсером, хорошо известным благодаря работе над двумя первыми альбомами Ози Осборна: Blizzard of Oz и Diary of a Madman. Я отвез в пленку, все объяснил и показал Максу, сказал ему, что от него требуется, и оставил сводить альбом. Я вернулся домой в ожидании следующей работы, и через пару дней раздался телефонный звонок. Это был Макс. Он сказал, что не может ни до кого дозвониться, чтобы заценить сведенные треки, и хочет, чтобы я приехал и послушал. Я сказал, что приеду, пытался дозвониться до остальных, но все как сквозь землю провалились. Дэйв Мастейн. «После того, как Майк ушел, остались только мы с Микаджей. Макс приехал только на сведение. Я фактически сказал «До свидания, Майк, привет, Микаджа». «До свидания, Микаджа, привет, Макс». «Не помню, чтобы эти парни были со мной в одной комнате». Макс Норман. «Я приехал в студию Рамбо Рекордерс, чтобы поговорить с Майком Клинком». Рядом со студией «А» была бильярдная, куда я и вошел. Дэйв катал шары с Дэвидом Эллифсоном. Вошел Клинк, и они назвали его «Мягким Майком». Он сказал мне не обращать внимания, я посмотрел на него и сказал «Окей». Майк объяснил, что им нужно заниматься с ребятами из «Ганзен Roses. Пластинка Мегадес была почти готова, и им просто нужен был человек, который все разрулит и доведет дело до конца. Мы фактически договорились, что мне заплатят». Я несколько раз работал в студии One on One в северном Голливуде, поэтому мы ее забронировали. Как входишь, в правом крыле находится маленькая комната для сведения. Мы пришли и стали микшировать альбом. Я работал весь день, и ближе к вечеру приезжал Дэйв. Он слушал, давал пару комментариев, и мы дорабатывали. Дэйв Мастейн. У Макса был интересный подход. Ничего подобного мы раньше не делали. Я бы никогда не подумал, что можно записать тарелку, замедлить, а потом развернуть... Мы сделали это между песнями. Когда «Rust in Peace» закончилась и начиналась вторая часть, «Поларис», в середине мы ударяли по тарелке и замедляли. Если послушать «Ава де Мантейн» со второй пластинки «Ози Осборна», там тарелка звучит как «Шипение душа», а потом начинается песня. Я спросил Макса, что это, и он сказал, что он бил по тарелке, а на записи замедлял. Я подумал, что реально круто было бы сделать это задом наперед и чтобы звук нарастал». и мы поместили этот кусок прямо туда, где начинается риф в Поларис. Мика Джарайн. Я не знаю, где был Дэйв, я его не видел. После того, как мы закончили накладывать гитары и вокал, я ничего не помню. В следующий раз я видел его только в самом конце, когда Макс должен был доделать пару мелочей. Дэйв хотел запихнуть записанный задом наперед звук тарелки. Это был единственный раз, когда я его видел во время сведения, совсем чуть-чуть, в самом конце процесса. Больше я до да, его не видел. Макс Норман. Дэйв думал, я знаю, как с помощью всех этих олдскульных трюков разобраться со склейками и сказал, что хочет записать тарелку задом наперед. Я в то время записывал множество альбомов и уверен, что где-то мы схитрили, перевернули пленку и запустили задом наперед, записав реверберацию в обратном направлении. Довольно стандартные приемы для того времени. Мика Джорайан. Майк записал барабаны и сделал склейку из разных дублей, поэтому использовал одну партию с одного дубля, а другую с другого. и в плане звучания была разница, отличался звук рабочего барабана. Максу пришлось немало времени провести за эквалайзером, пытаясь сделать так, чтобы барабаны звучали одинаково. Макс Норман. Майку очень нравилось резать пленку, и на 24 четырех дорожках очень много чего порезано. Мне стало это очевидно, когда я начал слушать сведенный материал, и перед припевом рабочий барабан полностью исчезал. Я быстро понял, что этот рабочий барабан отличается от того, который записан в куплете – Возможно, разные дубли, или просто по нему не так хорошо ударили, и записан, видимо, чуть на другом уровне. Пришлось повозиться, приклеить на другую дорожку, автоматизировать переключение, а потом снова ставить в очередь перед припевом. И такого было предостаточно. Пришлось потратить немало времени, чтобы стабилизировать дорожки. К счастью, это отразилось только на барабанах. Не назвал бы это огромной проблемой, но мы потратили немало времени на то, чтобы все выровнять. Мика Джарайен. Я приехал в студию, и Макс включил мне сведенные треки». Я послушал и сказал что-то вроде «Думаю, нужно больше барабанов, и гитару нужно сделать немного громче, может быть, вокал тоже? Небольшие поправки». Макс исправил, и мы ждали, пока еще кто-нибудь послушает и утвердит, но никого не было, и мы просто забили и оставили так. Макс был классным, сводил он потрясающе, я был впечатлен его работой. Мы и доделали, и альбом был готов».